Осколки и пламя. Друзья уселись на полу в круг и о чем-то шептались. Дверь секретной комнаты была открыта Настиш. Так они сразу услышат шаги бабушки и л ь з и если она вдруг решит подняться на чердак. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она их тут обнаружила, иначе она ужасно разозлится и снова пригрозит оставить их без ее угощений. к а д а о б р а сидела в центре круга и пыталась изобразить печальный взгляд. Однако больше было похоже, что она съела кислый лимон. Рядом с ней расположилась серая мышь с потрепанным ушком. Глядя на Кадабру, она сияла от счастья, словно перед ней была не кошка, а гора вкуснейшего сыра. Хватит на меня пялиться, с раздражением велела к а д а б р а Мышка послушно перевела взгляд сначала на потолок, потом на дверь и снова на Кадабру. Так нормально, уточнила она. Сохли Ну что ты наделал? Недовольно фыркнула кошка. Говорю же тебе, я тут н и причем, пожал плечами мальчик. Это мыш ь сама вбежала в волшебный луч. Кадабра зашипела. Да, да, знаю. Но что мне теперь делать? Мыш ь тихо пропищала. Встреча с тобой лучше, что когда-либо со мной случалось. Кадабра была готова разрыдаться. Мой волшебный ассистент мыш. ь Только посмотри на нее, она похожа на комок пыли. Тут разговор включилась Салли. Может тебе станет легче, если мы придумаем ей красивое имя? Отличная идея, поддержала сестру Лив. Так тебе будет легче с ней подружиться. Как насчет? Прилипала, предложила Кадабра. Нет, лучше блахастая. п р е к р а т и Кадабра. Может д р я в о е у х о дрыгомыш, Кадабра. пыли сборник криволапка б а ц и л а хватит отдернул ее Алекс но к а д а б р у было уже не остановить пиявка л ы с и н а страхоморда зануда стоп крикнул Алекс пожалуй слишком громко он испуганно посмотрел на дверь и прислушался все тихо значит бабушка его не услышала мальчик тихо добавил а теперь помолчи ходабра уставилась на мышь в надежде что та обидится и убежит в слезах Серый зверек действительно притих. Через несколько секунд он произнес: "И все это ты придумала для меня?" Мышка устремила на кошку еще более влюбленный взгляд, чем прежде. Адабра в к о н е ц потеряла терпение: "Я хочу, чтобы ты наконец исчезла!" Настойчиво произнесла она. Мышка тут же ответила: "С удовольствием. Ты со мной?" Да пойми же ты, кадабра, тебе не избавиться от этой мыши, сказал Сахли. Теперь вы связаны навечно. Так и есть, подхватил Алекс. И твоему волшебному помощнику нужно придумать подходящее имя, пусть оно будет связано с магией. Лив низко наклонилась к маленькому грызуну. Может у тебя есть идеи? Мне нравится имя кадабра, заявила мышка. Кошка закатила глаза. Может лучше? Абра предложила Салли. Вместе вы будете? Ни за что! Перебила ее Кадабра. Симс Лабим воскликнула Лив. Это имя отлично подойдет волшебному мышонку. Слишком длинно, возразил Сахли. Тут высказалась сама мышь. Отличная идея. Как насчет Бим? Алекс захихикал. Кадабра и Бим. Да, в этом что-то есть. Мышка обрадовалась. Кадабра закрыла глаза лапой. Ладно, раз вы так решили, пробормотала она. Давайте скорее проверим, как действует твоя магия, предложил Сахли. Однако Алексу эта идея не понравилась. Что? Прямо сейчас? Нахмурился он. Нам нужно собираться домой. Кроме того, мы хотели обсудить, как освободить дедушку Аврелия из плена Аргуса. С другой стороны, важно понять, какие способности у Кадабры. Они могут нам очень пригодиться, заметил Сахли. Алекс был разочарован. Сколько еще ему ждать, когда они наконец придумают, как спасти дедушку Аврелия? Но Сахли был, конечно, прав. Ладно, давайте устроим проверку нашей волшебной кошки и ее помощнику, согласился Алекс. Так точно, восторженно пропищала Бим. Волшебный помощник — это я. Близняшкам тоже пришла по д у ш е эта идея. Кадабре ничего не оставалось, как согласиться. Иначе вы от меня не отстанете, недовольно сказала она. Алекс огляделся и его взгляд остановился на каком-то древнем пергаменте, который лежал на столе. Это был потрепанный желтый лист с оборванными и обожженными краями. Сделай так, чтобы этот пергамент стал как новенький, попросил он Кадабру. Нет, вдруг заявила кошка странным голосом. Почему? Удивился Алекс. с к о л ь к и и пламя, прохрипела Кадабра. С Бим тоже происходило что-то странное. Мышка замерла, а кончики ее усов заискрились. Сохли стало не по себе, но Алекс не унимался. Ну же, Кадабра, на колдуй, чтобы бумага снова стала белой. Кошка колебалась, что-то в ней с о п р о т и в л я л о с ь этой просьбе, но потом она сдалась. Сохли попытался ей помочь. Сосредоточься. И представь, что должно произойти. Кадабра устремила взгляд на старый документ и поднялась на задние лапы, упершись кончиком хвоста в пол. Ее глаза превратились в крошечные щелочки. Хриплым голосом она произнесла: "Внутри меня сила волшебная, чудо сотворит необыкновенное. Пошевелю лишь лапкой немножко, я, Кадабра, волшебная кошка." она подняла вверх правую лапу, четверо друзей, затаив дыхание, смотрели на пергамент. они заметили, что усы к а д а в р ы заискрились, обим снова оцепенела. вдруг кошка и мышь одновременно завибрировали всем телом. ребята боялись пошевелиться. они переводили взгляд со старого пергамента на волшебных животных. наконец магия подействовала. пергамент свернулся в рулон, развернулся. И в следующее мгновение его охватили крошечные языки пламени. Девочки вскрикнули. с о х л и в изумлении уставился на Кадабру. Только Алекс не растерялся, прыгнул вперед и резко схватил пергамент, опрокинув при этом стоявший на столе глиняный кувшин. Пламя погасло, а кувшин разбился в дребезги. Наступила тишина. Бим и Кадабра пришли в себя. Что произошло? Осведомила с ь кошка, удивленно посмотрев на остатки пергамента. И разбитый кувшин. Сахли медленно произнес: «Твое предсказание сбылось. Мы увидели осколки и пламя».